Если бы собирались, то просто бы запихнули в машину еще у палатки. Да и смысла нет им это делать. Я журналист. О том, что я здесь, знают в моей газете, знает Михаил. Если я вдруг исчезну, то меня тут же начнут искать. Интересно, что значит фраза «Мы прессу не трогаем»? А что, других трогают? А вдруг это ловушка? Вдруг они думают, что я буду думать точно так, как думаю сейчас, и сам с ними поеду. Завезут в тайгу, привяжут к дереву или прямо сразу к медведям, и не найдет никто. Пропал человек без вести и пропал. Никто ничего все равно не докажет. Но журналистское любопытство все-таки взяло верх. Во-первых, самому лично побывать на горе Сухой У самого торопа, куда допускают немногих, уже очень интересно. Кроме того, увидеть его лично и задать вопросы, поговорить, это еще интереснее. А если все будет плохо, то что мне терять? Семьи нет, детей нет, денег тоже нет. Так что смерти бояться особо не боюсь. Главное, чтобы не мучили. Но на всякий случай я позвонил Михаилу и сообщил, что меня Виссарион пригласил на интервью на свою гору. И если я пропаду, то он знает, где меня искать. Второй звонок я сделал в Москву своему главному редактору, под видом того, чтобы сообщить, что я сегодня вечером вылетаю в Москву. И как бы между делом сообщил, что сейчас еду на интервью к торопу. Теперь смело можно было ехать. Если я пропаду, то это никак уже не пройдет бесследно. Захватив с собой диктофон, блокнот и ноутбук, я во всеоружии спустился обратно на улицу. Если что, то отмахиваться буду ноутбуком. Он у меня тяжелый, с дополнительной литиевой батареей. Особо долго не раздумывая, я сел к ним в машину. За рулем сидел еще один, точно такой же бандитского вида человек, как и тот, что разговаривал со мной на улице. Я поздоровался, он что-то промычал мне в ответ, на этом все наше общение и закончилось. Машина практически сразу тронулась с места, и всю дорогу до горы Сухой мы проехали молча. Единственное, что когда мы подъехали к этой горе, Тот, который разговаривал со мной на улице, сообщил мне, что меня у подножия встретят. Я вышел из машины, а эти два типа развернулись и уехали в обратном направлении. Я порадовался, что все-таки они не врали и привезли меня сюда, а не сразу в тайгу убивать. Хотя кто знает, может с этой горы я и не спущусь больше, ведь пропадают же там люди. У подножия горы меня действительно встречали. Это был молодой парень, лет 20, в холстовом балахоне. По виду явно молодой фанатик. В таком возрасте, если и попадают в такие секты, то обязательно становятся фанатиками. Я подошел к нему. Он блаженно мне улыбался. — Вы Александр? — Да, я. — А вас как зовут? — Меня Алексей. Я проведу вас к учителю. Ну, давайте, Алексей, провожайте. Пойдемте. И он жестом руки показал мне на гору. Я последовал за ним. Сама эта гора Сухая оказалась довольно большая, несколько километров в диаметре. Вся гора немного вроде пологая, но местами и обрывистая. Гора была довольно высокая. Примерно около километров в высоту, а может и больше. Глядя на все это, я спросил своего провожатого. «А долго нам взбираться наверх?» «Идти до вершины не очень близко. Часа два примерно. Но это если особо не спешить. Если немного поспешить, то можно прийти быстрее». «Ничего себе! Вы что, это серьезно?» «Да, если немного поторопимся...» то можем за час дойти. И что? Вы это все время так ходите? По часу вниз, по часу обратно? К учителю обязательно ходить пешком, ведь он Господь. Надо приходить с чистыми мыслями. Путь помогает очистить сознание, подумать, помолиться. А мы сами часто и не ходим, мы же живем рядом с учителем. Ах, ну да, как же это я забыл, что я иду к самому Господу Богу.